Изначальный был вне себя от ярости. Еще никогда пища не вела себя столь нагло, дерзко и вызывающе. Похоже, несколько выигранных сражений настолько возвеличили мнение этих мерзких людей о себе, что они решили, будто могут всерьез соперничать с ним, с самим изначальным. Мало того, что у них есть планета, от которой за миллион световых лет воняет его исконными врагами, так теперь эта мерзкая и заносчивая еда изготовила нечто, что заставляет его частицы впадать в кому. Как будто ему мало тех мелких летающих тварей. Если так пойдет и дальше, то скоро изначальному придется всерьез опасаться собственной пищи. Этот наглый десерт, именующий себя людьми, привлек к нему внимание убийц, и эти ужасные существа в последнем бою причинили ему жуткую боль. Хуже того, обычно легко подвластная пища, из которой он с легкостью делает себе порабощенных, стараниями все той же непокорной еды узнала о существовании изначального. Стройный план рушится на глазах. Пища пытается мешать ему. Она бежит к этим людям, чтобы спрятаться от него возле той странной планеты, что они построили, возле которой его неделимые частицы засыпают против воли. Едва это происходит, появляется убийца и прибольно умершвляет заснувший посреди космоса кусочек изначального. Он даже пробовал посылать планете порабощенных, но те засыпают точно так же, едва приближаются к ней. Люди немедленно разносят их тела на атомы, и убийца приходит вновь, чтобы доставить изначальному новую жуткую боль. И ничего нельзя сделать. От осознания этого изначальный бесился еще сильнее. Он сидит тут, посреди голодной и холодной космической бездны, окруженный миллиардами убийц, и безумно страдает от отсутствия пищи, а какая-то мелкая, никчемная и наглая еда пытается лишить его возможности питаться. С каких это пор величайшее изначальное существо, запросто поглощавшее галактики на своем пути, должно зависеть от прихоти и выкрутасов собственной еды? Только потому, что часть ее не поддается порабощению или выстроила какой-то примитивный космический камень, способный погрузить в литаргию несколько его частиц? Ну уж нет. Он не собирается терпеть столь вопиющее нахальство. изначальный сотрет их в порошок. Нет, растерзает на молекулы. Пусть даже для этого потребуется оставить без органики всю их галактику. Да и пожалуйста, не жалко. Есть хочется так сильно, что сейчас не до кулинарных изысков. Каждое мгновение его тело уменьшается, потому что ему приходится поглощать самого себя, чтобы выжить. А там огромное количество пищи, и она уже почти в его распоряжении. Почти. И из-за чего задержка с этой едой? Из-за еды слишком строптивой для того, чтобы быть употребленной в пищу? В таком случае он уничтожит ее, после чего съест все остальное. Вот решение проблемы. Все, довольно откладывать не ту обнаглевшая пища соорудит еще одну усыпляющую планету, а то и несколько. Изначальный бросит всех своих порабощенных и марионеток на уничтожение людей. Пусть кто-то спрячется за этим мескопакостным камнем, плевать. Умрут от голода, в конце концов. Заодно прочувствуют на себе, что это такое. Безграничный, всепожирающий, затмевающий сознание своим нескончаемым зудом, всеобъемлющий голод. Кстати, быть может, его марионеткам вообще удастся разрушить усыпляющую планету издалека. Это тем более необходимо сделать, что возле нее уже сбивается в плотную кучу пища, бегущая от власти его порабощенных. Надо заметить, окрестности усыпляющей планеты сейчас выглядят очень вкусно, аж до дрожи в энергетической структуре его безграничного тела. Даже жаль убивать столько еды. Может постараться умерщвлять пищу как-нибудь так, чтобы она сохраняла свою целостность хотя бы частично. Там холодная измельченная еда прекрасно сохранится до нужного момента, как хранится замороженный десерт на захваченных его марионетками планетах. Все, больше он не будет ждать ни единого мгновения. Пора действовать. Достаточно приготовлений. Изначальный, пылая злобы от голода и боли, единым волевым импульсом отправил порабощенных готовить решающую битву. Несколько суток они рекрутировали всех доступных марионеток и вооружали все имеющиеся космические суда. Мерзкие марионетки, наслушавшиеся человеческих сообщений, сражаться не хотели и постоянно норовились сбежать к усыпляющей планете, и потому пришлось принимать меры. Порабощенные хватали их детей и делали их заложниками, Остальным выплачивали огромную массу материальных ценностей и обещали после сражения выдать еще больше. Да сколько угодно. Не жаль, все равно потом изначальный поглотит и то, и другое. Сейчас главное бросить так в бой и попутно наделать еще порабощенных. Меры с подкупом и заложниками, появившиеся в памяти изначального от поглощения большого числа различных видов разумной пищи, сработали эффективно. Недаром им одинаково успешно пользовалась еда в самых разных галактиках. Марионетки, движимые кто страхом, кто жаждой наживы, бодро набивались боевые корабли и отправлялись к местам общего сбора. Несколько суток изначально непрерывно сгонял в армию всех, кого только мог, после чего с разочарованием признал, что кораблей на всех не хватает. Ну до чего же все-таки не приспособленная эта вещь, разумная пища. Даже самостоятельно перемещаться в космосе и то не могут, корабли им подавай. Пришлось оставить некоторую часть марионеток на их планетах. Ладно, пусть строят новые корабли, за ними присмотрят порабощенные. Отправлять в бой всех не обязательно, кто-то же должен следить за порядком. Все равно потом, после уничтожения строптивой еды, еще предстоит умертвить остальную органическую пищу. Надо бы как-то поэкономнее это сделать, чтобы не терять столь вкусный десерт в процессе умерщвления. Может в космос их вывозить на орбиты планет и там выбрасывать в вакуум? Получится планета в панировке. Довольно вкусно. Почему бы нет, раз уж из-за этих проклятых убийц от поглощения свежей живой пищи приходится отказаться. Стоит обдумать этот вариант. Неуклюжие медлительные марионетки собирались в кучу несколько дней, неторопливо ползя в своих кораблях через смехотворно малое космическое пространство. Эта пародия на скоростное перемещение еще больше бесила изначального, и от нетерпения он дважды отправлял частицы себя к усыпляющей планете, надеясь отыскать в ее излучениях слабое место. Но уродливая, как вся их галактика, творение людей сбоев не давала, и обе его частицы одна за другой уснули возле неё За ними тут же явился убийца, и причиненная им боль добавила изначальному толику терпения. Наконец бесчисленные черепашьевереницы марионеток и порабощенных доплелись до места назначения и образовали армию. Осмотрев ее, изначальный остался доволен. Трех с половиной миллиардов кораблей с лихвой хватит для того, чтобы гарантированно умертвить строптивую пищу даже трижды. Правда, в первое мгновение он с трудом подавил соблазн приказать этой массе еды отправиться не к людям и их прихлебателям, а за пределы вотчины исконных врагов, чтобы хоть немного перекусить. К сожалению, эта тихоходная пища будет добираться до безопасного места бесконечно долго, и изначальный убедил себя не отказываться от первоначально задуманного глобального плана. Скоро эта галактика будет принадлежать ему, а это неизмеримо большее количество пищи. Не так утонченно, конечно, но зато обильно. Сейчас не до капризов. Ждать больше, чем возможно, совсем не хотелось, и изначально немедленно отправил свою армию в битву. Чтобы не тратить время впустую, он распределил треть армады по мирам с раптивой пищей. Надо напасть на все их солнечные системы одновременно, чтобы те не могли помогать друг другу. С разобщенной едой его войска, обладающие огромным численным превосходством, справятся без труда. Основную же армаду изначально направил к усыпляющей планете. Именно там он воплотит в жизнь свою месть. Месть всем, кто доставлял ему столько неприятностей в последнее время. И беглой пищи, и мерзким людям, и еще более мерзким мелким летающим существам, которые погружали в литургию его частицы. И тому человеку, что умеет говорить с убийцами и устройствами заклятых врагов. «Да-да, ему особенно. Это он все начал. Жаль, что человечишка слишком крохотен для того, чтобы поглотить его с наслаждением, но умертвить его будет очень, очень приятно. А еще то странное существо, что прячется внутри планеты, подаренной говорящему с убийцами. Наглая мерзость, посмевшая ставить эксперименты над ним, над изначальным». Расправа над всей этой обнаглевшей едой будет очень даже приятным дополнением к обретению контроля над галактикой. Правда, странное существо наверняка укроется внутри планеты исконных врагов, и выковырить его оттуда вряд ли получится. Но со временем изначальный придумает, как решить эту проблему. А до тех пор планета просто будет висеть внутри его тела, как висит здесь, в поглощенной галактике, Местная планета исконных врагов и Солнечная система, противные газообразные мелюзги, бесконечно зудящие своими призывами к исконным врагам вернуться и наказать изначального. Ха! Времена изначальных врагов прошли, и никто никуда не вернется. Теперь он здесь хозяин. Кстати, эта газообразная гадость, среди прочего, пытается воззвать к говорящему с убийцами. Они что, знакомы? Впрочем, какая разница? Как раз говорящего с убийцами умертвить можно. Он не любит прятаться на планете исконных врагов и постоянно лезет сражаться. Вот и замечательно. Там-то его и прибьют порабощенные. До сего момента сделать это не удавалось. Говорящий с убийцами слишком опасен, да еще имеет небольшую армию таких же маниакальных психов, как сам. Но теперь это уже не проблема. 2 миллиарда кораблей сметут любую армию микроскопических выскочек из общих залежей разумной пищи. Тщательно все взвесив, изначальный пришел к выводу, что правильно рассчитал весь процесс умерщвления непокорной еды. Знаний, конечно, не хватало. В идеале стоило с самого начала оставить непорабощенными несколько образцов еды, которые являлись всякими там военачальниками или кем еще, кто мог оказаться полезным, но кто ж знал. Дело сделано, теперь уже поздно переживать придется оперировать общей информации, что осталось от поглощенной пищи и съеденных мозговых структур порабощенных. Это не самый оптимальный вариант, но в купе с двумя миллиардами кораблей положительный результат более чем гарантирован. Сколько там этой обнаглевшей пищи собралось возле усыпляющей планеты? 50-100 миллионов кораблей. Его марионетки и порабощенные раздавят их, даже не заметив. Главное – не разрушать органическую пищу полностью. Пусть от армии, говорящего с убийцами, останется хоть какая-то еда. А усыпляющую планету можно разрушить издалека. Он уже думал над этим. не Непорабощенные, так марионетки, с этой задачей справятся. Главное – избавиться от сопротивления. Итак, решение принято. Армада отправлена». Осталось только дождаться, пока все это примитивное воинство из разумной пищи доползет до места сражений через гиперпространство со своей полумертвой скоростью. Дабы не тратить это время без пользы, сосредоточился на создании порабощенных, благо марионеток на плетущихся в гипере кораблях было предостаточно.